Глава 21 Первый курс. Я встречалась с Чарли в течение месяца. Все это было хорошо. Я сказала себе, что буду гулять с ним четыре недели. У нас не было секса, и я только обнималась с ним на публике. Нужно было показать всем, что я нормальная. Поэтому мы целовались на вечеринках, на танцполе, а однажды в гриле в полночь. Он был милый. Я не хотела делать ему больно но не могла выдержать дольше месяца в статусе его девушки. Чарли все время писал мне сообщения. Постоянно хотел знать, как у меня дела, куда я хочу сходить. Он был такой скучный. Он говорил только о футболе и о других спортивных мероприятиях. И еще о полуострове кейп код где отдыхал летом. Когда намеченный мною срок вышел, я сказала ему, что не готова к серьезным отношениям. И вид у меня был грустный. Руби меня утешала. А потом все это наконец-то закончилось. Я снова могла быть сама по себе. Я глотнула свежего горного воздуха, чувствуя, как холодный ветер хлещет меня по носу и щекам. Потом посмотрела вверх, наблюдая, как мои друзья карабкаются по крутому каменистому склону на вершину небольшой горы. Руби и Макс вели нас по крутому подъему на уступ. Это был наш второй визит сюда. Мы уже собирались добраться до вершины осенью, но начался сильный ливень. Поэтому мы сдались и вернулись в кампус. Джон шел в нескольких шагах впереди меня. По тропе вниз скатывались камешки, ударяя меня по носкам кроссовок. Шнурки у меня развязались. Я смотрела, как они дергаются туда-сюда при каждом шаге, и гадала, упаду я, наступив на них или нет. Я любила идти последним. Так было легче изучать всех остальных. Я наклонилась, чтобы завязать шнурки. И Джон обернулся, заметив, что я остановилась. «Иди», — сказала я, — «я догоню». «Не беспокойся», — отозвался Джон, делая шаг в мою сторону. Я как раз хотел немного передохнуть. Остальные шли дальше. Розовые шорты Джемы скрылись за поворотом. Мы с Джоном остались одни. «Послушай, Эм», — сказал он, ставя одну ногу на камень и поправляя ширинку. Я сосредоточилась на своих шнурках. У меня ощущение что я все еще почти не знаю тебя. — Вот как? — переспросила я. — Да. Ну, то есть я знаю, что ты из Техаса. Ты любишь читать. Ты лучшая подруга Руби. А что-то еще есть? Кто-нибудь другой мог бы счесть это оскорбительно. Меня это просто раздражало. — Полагаю, я не настолько интересная личность, — ответила я. — Я в этом не уверен, — возразил Джон. Помедлил. Снял ногу с камня и снова шагнул ко мне. Я смотрела на его кроссовки. На красной ткани виднелись несколько мазков грязи. Я выпрямилась Теперь наши лица разделяло лишь расстояние в несколько дюймов. «У меня такое чувство, что мне нужно поискать тебя в гугле или типа того, чтобы получить полное представление», – сказал Джон. «Я знала, что он не найдет ничего. Или найдет?» Я мысленно прикинула кое-что, гадая. «Могли ли те газетные статьи каким-то образом попасть в интернет?» «Гугли», — ответила я. «Сообщи, если найдешь что-нибудь хорошее». Джон сделал еще шаг ко мне, и я сглотнула. Он поднял руку, чтобы убрать волоски, выбившиеся из моего хвоста. Я сжала зубы от его прикосновения. И когда он убрал волосы за ухо, его пальцы скользнули по моей шее. «Ты красивая», — прошептал он. Но мы все уже знаем это. Прежде чем я успела что-то сказать, Джон отошел прочь и снова начал сбираться по склону. Несколько минут я стояла неподвижно, осмысляя случившееся и выжидая, пока он дойдет до поворота тропы. К тому времени, как я догнала остальных, все было так, словно этого диалога не происходило. Я посмотрела на Джона, а тот не обращал на меня внимания обсуждая с Халлидом фильм, который они хотели посмотреть. Я проскользнула мимо них и нагнала Руби и Макса, заняв свое место во главе Вельницы. Было надежнее знать, что за спиной у меня Макс, что между мной и Джоном находятся другие люди. «Ты вся из себя какая-то не такая», сказала Руби Джейми, взбираясь на ворон. «Неправда», — возразила та. Я смотрела в ясное небо. Мы достигли вершины. Тропа выводила к небольшой площадке и скальному выходу. Я глянулась через плечо. Отсюда была видна макушка часовни в кампусе и сверкающие солнечные панели на крыше столовой. Джем остановилась и уперлась ладонью в свое мягкое бедро, хватая ртом воздух. — Я не привыкла к высоте, — выговорила она, перемежая слова вдохами. — Мы не так уж высоко, — сказал Макс. — Кстати, Халид достал из кармана косячок кто нибудь еще будет он и джон примостились на каменном уступе свесив ноги над крутым обрывом над их головами поднимались облачка дыма с характерным запахом травки все еще ужасно холодно вздохнула джема похолодало что ли вроде бы уже весна мы с рубей переклянулись и спрятали улыбки джема жаловалась с тех пор как сегодня утром за завтраком мы решили совершить это восхождение Хотя и восхождением это назвать было трудно. Скорее, пятнадцатиминутная прогулка вверх по крутому склону горушки. Хоторний уступ был известен как лучшее место для курения травки и для дневных пьянок. Джема хотела остаться в своей комнате и посмотреть повторный показ друзей, но, боясь остаться без компании, присоединилась к нам. «Тебе станет теплее, если ты будешь двигаться», – пояснила Руби. Но ты же понимаешь, что это весна. Весна в Новой Англии, детка. Вот еще немного потеплеет, и все оденутся в шорты и футболки. Тут прохладный климат. Бледность нашей кожи сравнима с белизной снега. — А вы слышали о трупе который нашли вчера недалеко от Милл-стрит? спросил Макс. — А что? — скинулась Джана. — Да грустное дело. В Ганновере такое случалось несколько раз, — сказала Руби. — Люди напиваются во время метели и пытаются дойти из бара до дома, но так и не доходят. Замерзают насмерть и их тела находят только когда тает снег. Это просто... просто ужасно. В Лондоне, если ты вырубишься по дороге домой, то просто уснешь на скамейке или на газоне. Долбанный мэн, долбанная холодрыга. джема начала подпрыгивать на месте, яростно размахивая руками в сторону. Шеннон, которая примкнула к нам на этой прогулке, на цыпочках подошла к краю уступа и осторожно села рядом с Халидом так, что только ее ступни свисали за край. «По-моему, они очень милые», – заметила Руби, понизив голос до шепота. «Мы с Максом и Руби стояли маленьким полукругом. Нам открывался отличный вид на затылки сидящих и на лес внизу, тянущийся на многие милые». Джема топала и пыхтела сбоку от нас, созерцая пейзаж. Я посмотрела на Макса. «Как ты думаешь, она ему нравится?» После тех слов Шеннон, несколько месяцев назад, я пару раз приглашала ее присоединиться к нам. Я жалела о том, что она такая застенчивая, иначе мне не пришлось бы вести этот разговор вместо нее. Я сомневалась, что она привлекла внимание Халита и не была уверена, что она сможет это сделать. Макс покачал головой. Она не в его вкусе. Я посмотрела на них двоих, сидящих на уступе. Судя по виду, вместе им было легко и спокойно. Я даже не знала, что у него есть какой-то вкус. Отозвалась Руби, подавив смешок. Я вспомнила тот случай, когда в начале учебного года Халид предложил мне замутить отношения. Я мало чем отличалась от Шеннон. Мы обе были худыми и бледными И спросила я его. «Должно быть что-то еще?» «Она слишком тихая», — добавил Макс. «Максик у нас вежливый. Он хочет сказать, что она слишком скучная», — мешалась Джемма, тяжело дыша и пытаясь при этом шептать. Мы с Руби уставились на Шенна. Макс был прав. Я уже знала это, но надеялась, что она станет более открытой. Я смотрела, как Шеннон смеется над тем, что говорит Халли. Но с тех пор, как она села с ним рядом, Он каким-то образом ухитрился отодвинуться от нее подальше. Руби склонила голову на бок. Но теперь, когда ты это сказала, она действительно скучная. Я имею в виду, она всегда меня раздражала, но я никак не могла понять, чем. Она просто не подходит нам. Вот что я имела в виду, отозвалась джема Это показалось мне несколько жестоким. Вот так выдворить Шеннон обратно в толпу первокурсников не имеющих друзей. — Ничего такого в этом нет. Подружиться еще с кем-нибудь. Макс пожал плечами и начал разворачивать батончик с гранулой. Мы втроем стояли молча, жуя прихваченные с собой закуски. Свежий весенний ветерок обивал наши лица. — Кигова, — произнесла Роги, — я чувствую себя виноватой. — Но не так уж сильно. — Да, именно. Я устала заставлять себя вести с ней неловкие беседы, — добавила Джема. «Я говорил ему, чтобы он что-нибудь решил с ней Сказал, чтобы она перестала его преследовать», — заметил Макс. «Он слишком добрый», — ответила Руби. «Он никогда этого не сделает». «Но в этом нет ничего доброго. Вот так, вводить ее в заблуждение. Он просто не любит конфликты». Макс был прав. Халид любил помогать другим, но терпеть не мог разбираться с собственными проблемами. «Ребята...» высоким дрожащим голосом произнесла джема она рассматривала что то на своей голе а мы повернулись к ней что такое спросила руби я не могу смотреть сказала джема отворачивая голову вправо я не могу на это смотреть кажется это клещ уберите его уберите о боже неужели это клещ мы с руей старались не засмеяться это не смешно мать вашу выликнула джема Макс подошел к ней и склонился к ее ноге. «Сезон клещей еще не начался», – сказал он, переводя взгляд с голени на ее лицо. «Заткнись», – простонала Джем. «Ты уверен?» – полностью подтвердил Макс. «Но постой спокойно, я проверю». Пока наш будущий доктор внимательно осматривал мясистую ногу Джемы, Руби смотрела на него с мягким, даже нежным выражением лица. Я вспомнила недавнюю запись в ее дневнике. Слова записанные торопливым почерком. Джон в последнее время такой милый. Прошлые выходные он даже сделал мне сюрприз, организовав поездку в СПА Кеннинбанк спорте, Настаивал, чтобы я надела то странное белье с отверстием в паху. Оно совершенно не нравится мне. Но он, похоже, был в восторге. Но не ли я? Иногда я даже не могу в это поверить, что встречаюсь с ним. Надеюсь, так будет и дальше. Плохо ли, что я думаю о том, чтобы выйти за него замуж? Иногда я воображаю себе нашу жизнь. Жить в трибеке проводить выходные на виньянде. Я могла бы работать в галерее В Нью-Йорке их так много. А Джон работал бы с прямыми инвестициями, как он всегда говорит. Но я не позволяю себе слишком много думать об этом. Потому что это мечта. Я не хочу ее сглазить. И секс, Становится немного лучше. Он все время говорит, что я привыкну к этому. Но я не знаю, до сих пор же этого не случилось. В отношениях есть и другие вещи, помимо секса. Это не так уж важно, верно? Слава богу, Макс перестал гулять с Греппи. Конечно, она красивая, но в некотором роде сучка. Когда тусуются с нами, она никогда не смотрит мне в глаза. А ведь я невероятно вежлива с ней. Потому что, понимаете ли, я пытаюсь быть открытой для общения. Неважно. Не думаю даже, что она так уж нравилась Максу. Он заслуживает лучшего. Я смотрела, как Руби любует пейзажем. Ее спокойное лицо порозовело от прохлады. Она стояла прямо, стройная, спортивная, опершись одной ногой о небольшой камень, неукротимая. Джон, Халлин и Шеннон смеялись над чем-то. Их плечи содрогались в унисон. Шеннон продолжала украдкой поглядывать на Халида, но тот не обращал на это внимания. Ситуация была знакомая как с Руби и Максом. Два человека, которые неплохо ладили, уважали друг друга, но чьи отношения так и не продвинулись дальше этого. Шеннон хотела большего, но Халид не хотел, а Макс был явно влюблен в Руби. И это была большая, тяжкая проблема с какой никто из нас никогда не сталкивался. Она тянулась и тянулась, словно хронический кашель. я пнула носком кроссовки Канши, и он перелетел через край уступа. Джон проследил за его падением и обернулся, чтобы посмотреть на меня. Сначала его лицо было серьезным, но потом улыбка, которую он приберегал только для меня, распространилась по этому лицу. Точно лесной пожар.